Я считаю весьма вероятным, что требуемые две трети голосов от Австрии не уйдут. В Германском союзном сейме для вынесения решения требовалось большинство не менее двух третей голосов. В данном случае Герлах допускает возможность проведения по инициативе Австрии через семь решений о поддержке Германским союзом антирусской коалиции в Восточной войне. Ганновер ведет фальшивую игру. Брауншвейг настроен в пользу западных держав. Тюрингенцы также. Бавария подвержена всяким настроениям, а его величество король колеблется, как тростник. Даже относительно бейста поступают подозрительные сведения. К тому же в Вене, по-видимому, решили воевать. Приходит к заключению, что дальше выжидать, будучи вооруженными, невозможно уже по финансовым соображениям. И считают, что опаснее повернуть назад, нежели идти вперед. Повернуть назад, в самом деле, не так-то легко – и я не вижу, откуда у императора могла бы явиться такая решимость. Австрия могла бы скорее и на первый взгляд легче, нежели Пруссия, помириться с такими революционными планами западных держав, как, например, восстановление Польши, бесцеремонность в отношении России и так далее. Но, с другой стороны, не подлежит сомнению, что Франция и Англия могут причинить затруднения скорее не нам, а Австрии, как в Венгрии, так и в Италии. Венгрия и Северная Италия находились в то время под властью Австрии. В этих областях было сильно национально-освободительное движение. Император в руках своей полиции, а что это значит, я понял в последние годы? Он поверил, будто Россия подстрекала кошута -то и тому подобное. Герлах имел, вероятно, в виду Ома и Хантге. а также те донесения об опасных замыслах немецких эмигрантов, которые присылал из Лондона австриец Таузенау, человек с богатой фантазией и хорошо оплачиваемый. Король, по-видимому, усомнился в надежности этой информации. Непосредственно через свой кабинет он поручил посланнику Бунзену получить соответствующие сведения от английской полиции, согласно которым немецкие иммигранты в Лондоне были слишком поглощены добыванием средств к существованию, чтобы думать о покушениях. Этим он окончательно успокоил свою совесть, а то, из чего не в состоянии сделать полиция, доделает ультрамонтанство, ненависть к православной церкви и к протестантской Пруссии. Ультрамонтанство – течение в католицизме, отстаивающее неограниченную власть Папы Римского не только в церковных, но и в светских делах. Ультрамонтаны считают, что власть Папы должна стоять выше власти государя и правительств. Следует отметить, что Бисмарк обычно употребляет этот термин в значительно более широком смысле, называя ультрамонтанами католиков вообще. Поэтому уже теперь поговаривают о королевстве польском под властью австрийского эрцгерцога. Эрцгерцог титул австрийских принцев императорского дома. Что из всего этого следует? Что надлежит быть весьма настороже и готовыми ко всему, даже к войне. с находящимися в союзе с Австрией и западными державами, что немецким князьям доверять нельзя и так далее. Дай бог, чтобы мы не оказались слабыми. Но, положа руку на сердце, не могу сказать, чтобы я особенно доверял вершителям наших судеб. Будем поэтому крепко держаться друг друга. В 1850 году Радовец активно довел нас до такого же положения, какое пассивно создано теперь Буолем со стороны. Сан-Суси 15 ноября 1854 года. Что касается Австрии, то тамошняя политика стала мне, наконец, ясна из последних переговоров.